Глава 61. Я провела целый вечер, регистрируясь на всех сайтах знакомств, которые только нашла в интернете. Да, признаю, по уровню многие сайты отличались от прославленного Тиндера. Некоторые из типов так начинали общение. Но ну, если выразиться иначе, сразу становилось понятно, почему они ищут человека для удовлетворения своих потребностей в интернете. Через несколько минут после того, как я разместила в профиле случайную фотографию из Гугла и заполнила несколько строк, указав информацию о себе, мне пришло три сообщения от мужчин, ищущих кого бы подцепить. Я просмотрела их профили, но никто из них не подходил. Я прочитала в интернете статью про женщину, которую там называли «кэтфиш». Примечание. Кэтфиш — человек, который создает подставной профиль для онлайн-знакомств чтобы выдать себя за кого-то другого. Конец примечания. Она не искала никого себе, но ей удалось завязать отношения между одной моделью и известным американским баскетболистом. Она действовала как посредница, при этом они сами считали, что общаются друг с другом, а на самом деле говорили с ней. Непростая схема. Но та женщина доказала, что подобное можно сделать, и тем самым подкинула мне идею. Я искала идеально подходящего кандидата, чтобы это сработало. И даже тогда не было никаких гарантий. В интернете ты можешь быть кем хочешь. Подозрительно, что столько людей выбирают роль полных идиотов. Мне понадобилось почти неделя и свыше 70 сообщений, чтобы найти подходящего парня. Он очень мило начал разговор, был очаровательным но из его профиля становилось понятно, что именно он ищет. «Мне трудно поверить, что такая красавица, как ты, ищет парня в интернете», — написал он. Я немного подождала перед тем, как ответить. Прости, если ввела в заблуждение, но, если честно, это старый профиль. Я реактивировала его только для того, чтобы подруга могла посмотреть, сколько нормальных парней ищет как бы развлечься. «Как жаль». Мы с тобой могли бы прекрасно провести время. Твоя подруга кого-то нашла? Может, теперь нашла. Мы переписывались какое-то время в таком же духе, эдакий безобидный флирт. Я рассказывала моей подруге Би и о том, как ей хочется хорошо провести время, без каких-либо обязательств. Я намекнула ему, что ей хочется этого очень сильно, и добавила, что мужчины навсегда запоминают проведенную с ней ночь. У нее нет времени на серьезные отношения, но я не считаю, что из-за этого она должна упускать те плюсы, которые могут дать встречи с мужчинами. Парень сообщил, что его зовут Дэвид. Он явно заинтересовался, независимо от того, которую из женщин ему предлагали. Я отправила ему фотографию Би, украденную с ее странички в Фейсбуке. Это фактически скрепило сделку. Я также написала ему номер телефона для связи, и в тот же вечер он прислал сообщение. «Привет, меня зовут Дэвид. Твоя подруга дала мне твой номер. Надеюсь, ты не возражаешь?» Я переслала Би отредактированную версию его послания. Би ответила, и вскоре я уже переписывалась с ними обоими, как можно точнее сохраняя оригинальные версии. Хотя в послание для Дэвида я добавляла больше флирта, и намеков на кое-что непристойное, а сообщения для Би делала более остроумными и похожими на те, которые мог бы писать идеальный, по ее мнению, мужчина. Это оказалось проще, чем я представляла изначально, и вполне могло сработать. Когда послания от Дэвида стали приобретать исключительно сексуальный характер, я чуть не положила конец всему этому делу. Мне не один раз понадобилось напомнить себе, зачем мне все это и затолкнув свое мимолётное чувство вины на задворке сознания, я едва ли уже вспоминала о нем. Через несколько дней я устала. Мне надоело играть в собачку, все время проверять, чтобы ни один из них не заподозрил, что общается со вторым не напрямую. Это отнимало много времени, которого у меня не было. Телефон снова издал сигнал, оповещая о приходе сообщения. И я сунула его под одну из диванных подушек, даже не взглянув на экран. Я испытывала только раздражение. У меня появился синдром беспокойных ног, но сил куда-то пойти или с кем-то встречаться у меня не было. Я знала, что это ощущение пройдет, но в последнее время оно возникало все чаще и чаще. Еще я ощущала ужас внизу живота. При этом даже не знала, что меня пугает. Мне казалось, что мое тело почти невозможно сдвинуть с места. У меня было столько дел и планов, но я чувствовала себя изможденной. Если бы я только могла отдохнуть, хотя бы один день, забыть обо всем происходящем, вернуться назад и попытаться жить моей обычной жизнью. Я закрыла глаза и представила огромное белое пуховое одеяло, толстое, мягкое и упругое. Я кутаюсь в него. Оно закрывает мои плечи, У меня из-под него торчит только лицо. Я почти почувствовала, как в меня вливается тепло. Если я прилягу, это меня не убьет. Полежу, пока мне не станет лучше, до тех пор, пока не смогу снова открыть глаза. Все это так изматывает».